Глава одиннадцатая Было уже почти десять часов, когда Джереми разбудил стук в дверь. Открыв глаза, он понял, что Адель в номере нет. Дверь в ванную была приоткрыта, но из-за нее не доносилось ни звука. Джереми сел в постель и посмотрел на свое отражение в стекле шкафа и потер щеки. Потом он поспешил в ванную, выдавил на палец зубную пасту и почистил зубы. Его рубашка висела у окна на плечиках. Мятая, но уже сухая. Когда Тадель успел ее постирать так, что он ничего не заметил, Джереми поспешно оделся, снова взглянул на свое отражение, разгладил брюки, поправил воротник и спустился к стойке регистрации. Там он увидел вчерашнюю официантку. «Наконец-то проснулись. Это ваша матушка велела мне постучать дверь. Она ждет вас в ресторане, заказала вам кофе, а я только что его принесла». Сказала она и направилась в сторону кухни. Джереми поймал ее за руку и сердито спросил. «Она вам сказала, что она моя мать?» «Нет, я просто спросила, будет ли ее сын тоже чай, а она мне ответила, что вы пьете кофе. А теперь вы не могли бы меня отпустить?» Джереми рожал руку, и официантка ушла, недоуменно пожимая плечами. Джереми застал Адель за чтением газеты. «Извините, я что тут совсем проспал». «Ничего страшного, мне было чем заняться», — ответила Адель, не отрываясь от чтения. Джереми взял из корзинки круассан и залюбовался спокойным лицом Адель. «Вот так красиво читаете газету, и вам очень идут очки». «Надеюсь, ты не флиртуешь со мной?» «Серьезно? По пути к дому, где вы жили с мужчиной в вашей жизни? Не самый удачный момент, чтобы начать ухаживать за вами, не считаете?» «Ухаживать?» «Ты выражаешься совсем не как твои ровесники, и это сбивает с толку. Кстати, а почему ты едешь со мной? У тебя наверняка есть дела поинтереснее, чем развлекать меня беседой, пока я веду машину». «Я мог бы вам соврать, что из дружелюбия. По правде говоря, я уже давно никуда не ездил. И в отличие от меня, вы знакомы с этими местами, так что мне нечего терять». «Это правда?» — спросила Адель, положив газету на колени. «А вы, когда вчера сказали, что мнение окружающих вам безразлично. «Вы говорили правду. Я знаю, что вас беспокоит. Но не могут же все хорошо играть в вашу любимую игру?» «Какую игру?» «Угадывать все о жизни других людей. Чем они живут, какие хранят секреты. Не злитесь на официантку за то, что она ошиблась насчет нас. Ведь с вами такое тоже случается». «Ничего я не угадываю, я просто внимательная». «Ну так расскажите мне, что вы обо мне узнали такого, о чем я вам не рассказал». Например, о настоящей причине твоего отъезда. Не считается, вы об этом узнали, заглянув в мой бумажник. Мы об этом еще поговорим. дай завтрак, я прихвачу свой чемодан и сразу поедем. Адель села за руль. Минул час с тех пор, как они покинули отель. А она так ничего и не сказала. Джереми не замечал проплывающего за окном пейзажа. Ни кипарисов на холмах, ни огненно-желтых полей люцерны. Он смотрел лишь на Адель. Они остановились у первой же автомастерской, чтобы починить пробитое колесо. Адель предложила Джереми прогуляться и поговорить. «Почему ты не рассказал мне о настоящей причине твоего отъезда?» «Вы о том, что меня обвинили в воровстве в церкви, где я играл на органе. А вы почему не подали виду, когда об этом узнали?» «Я не должна была открывать твой бумажник. Это было неправильно с моей стороны. Но ты об этом догадывался и тоже не подал виду». Важно не то, как вы поступили, а то, что вы обо мне подумали. Ни о чем я не подумала. Наверняка решили, что я вор. Ты же знал, что виновата жена пастора. Почему ты позволил обвинить тебя вместо нее? А вы-то откуда-то знаете? Пока ты спал, я позвонила в полицию, и там мне сказали, что дело уже закрыто. Некоторое время назад жена пастора помутилась рассудком, и дела шли все хуже. Она не воровала эти безделушки, она их перекладывала и сразу же забывала, куда. Пастор об этом знал, но молчал, заботясь о ее репутации. Когда прихожане спрашивали у него, куда подевалось распятие или молитвенник, он так терялся, что у меня ужасно портилось настроение. Сначала я старался погромче играть перед началом месса, чтобы их отвлечь, когда они входили в церковь. Но тут же жена пастора вызвала полицию и обвинила меня в воровстве. К тому моменту я уже нашел тот рекламный буклет и решил уехать. «А вам, подумать, только пришло в голову звонить в полицию», Как будто я мог сочинить всю эту историю с буклетом. К тому же я немногим бы рисковал, если бы все рассказал. Они ведь не собирались выдавать международный ордер за дешевые безделушки. В любом случае, пастор в конце концов сознался. Адель провела рукой по щеке Джереми. «Вы меня гладите по щеке, как ребенка. Вы что, чувствуете себя виноваты, потому что ошиблись насчет меня?» Адель посмотрела в глаза Джереми и молча улыбнулась. Тогда он убрал ее руку и глубоко вздохнул. «Я знаю, что вы хотите мне сказать. Даже если вы сами не находите слов или сил сказать это вслух. К полудню мы въедем в одну деревушку, там будет автобусная станция. Я видел вчера на карте. Там вы меня и высадите. Не беспокойтесь, со мной ничего не случится. Найду подработку в автомастерской или где еще. А когда накоплю достаточно денег, куплю себе старенькую машинку и продолжу мое путешествие». «Не делайте такого похоронного лица. Мне было с вами хорошо. Даже этот завтрак на корабле был не так уж и плох. И каждый раз, когда вы будете замечать в небе маленький самолет, будете вспоминать обо мне. А я каждый раз, как буду проезжать мимо фермы, буду думать о вас. Иногда на поворотах буду представлять, что вы сидите рядом со мной. Может быть, я даже буду с вами разговаривать. Другие водители будут думать, что я не в своем уме, разболтаю сам с собой». «А мне будет приятно, потому что эта сумасшедшинка у меня от вас. Это важно — хранить воспоминания о приятных моментах, которые мы прожили и которые уже не вернутся. Когда мы помним о них, мы понемногу воруем время у вечности». Адель посмотрел на него долгим взглядом. «Ты кого-нибудь уже ждал?» — спросила она. «Это очень важно научиться ждать». «Нам пора ехать, колесо отремонтировали, и у нас впереди еще несколько десятков километров». Джереми хотелось так много всего обсудить с Адель, прежде чем он выйдет из машины. Но, как назло, он не мог вымолвить ни слова. Джереми не мог понять, что с ним творится и почему ему сейчас так больно. Он вспомнил, как влюбился в Камиллу с первого взгляда, как одним злополучным вечером он с колотящимся сердцем ждал, что она побежит ему навстречу, и расцелует его у этого проклятого забора. Она просто помахала издали рукой. Джереми вспомнил, как однажды пришел в мастерскую отца, окликнул его и не дождался ответа. Вспомнил, как сильно ему не хватало внимания матери, но ни одно из этих болезненных воспоминаний не огорчало его так, как эти почти уже два часа вынужденного молчания рядом с Адель. Джереми прикрыл глаза. Может, из-за яркого солнца, а может, потому что не хотел смотреть на Адель, которую вот-вот потеряет. На подъезде к деревушке он вдруг понял, что чувствует не грусть. Наоборот, в нем волной поднималось неведомое раньше тепло. Джереми любил женщину так, как еще никогда не любил. И даже если эта любовь была невозможной, даже запретной, она существовала, и никто не мог этого у него отнять. И молчал он просто потому, что не хватало слов, чтобы ей открыться. Да и что бы это изменило? Джереми полюбил ее очень рано, он еще слишком молод. Надо посмотреть правде в глаза. Он не тот мужчина, который нужен такой женщине, как Адель. Хотя, возможно, она и нашла в его простоте что-то обнадеживающее, в то время как Джанни отрывала ее от реальности. Да и как ей помешать любить этого человека, который все же от нее ушел? «Что-то ты замолчал», — заметила Адель, въезжая в деревушку. О чем задумался? О вещах, которые люди не умеют делать, хотя ничто им не мешает этому научиться. Как-то так. В самом деле, ничто не мешает учиться новому. Ты собрался сделать карьеру джаз-музыканта или решил научиться играть на другом инструменте? Игра на органе в церкви была для меня лишь заработком. Я всегда играл джаз. Однажды, забава ради, я даже играл джаз на органе во время мессы. Как-то мы с пастором заключили одно пари, и он проиграл. И ему пришлось разрешить мне сыграть отрывок Мингуса между двумя псалмами. Красиво получилось? Вообще-то вышло странновато. Если не секрет, о чем ты сейчас задумался? Я думал, можно ли научиться быть свободным, победить свои страхи, перестать без конца оглядываться на других. И вообще, не только книги могут нас научить жить. Ты хочешь сказать «любить»? «Да, что-то вроде. Почему у героев романов больше смелости, чем у нас?» «Потому что их не ждет настоящее завтра. Они существуют лишь пока длится их история». «Да, точно. Время жизни персонажа ограничено. Именно поэтому они ничего не боятся. Автор истории знает, что их время сочтено. Время нашей жизни тоже ограничено. Но мы ведем себя, как будто это не так». «К чему ты клонишь, Джереми? Адель впервые назвала Джереми по имени. Это оказалось очень приятно, к тому же породило теплую атмосферу близости между ними. Вы не думали о том, что у вас не получилось собрать ускоряющее время часы просто потому, что вы нашли не все части механизма? Может и так. Но не забывай, что этот механизм всего лишь часть легенды. Я поверила в нее потому, что в то время мне было просто необходимо во что-то верить. А почему ты сейчас об этом вспомнил? У меня свои причины. Представим, что мы два персонажа, порожденных воображением писателя. А лучше писательница. Почему автор женщина, а не мужчина? Потому что женщины больше сомневаются. Так, теперь представьте, что наша писательница начала новую главу и вдруг засомневалась. Решила, что ошиблась с моим персонажем. Точнее, с выбором его возраста и одним росчерком карандаша или пера она сделала меня старше. Это все поменяло бы? Если можно вмешиваться, то пусть уж лучше она омолодила бы меня, чем состарила тебя. Почему ты так улыбаешься? Смотрите лучше на дорогу. Я улыбаюсь потому, что вы всегда хотели поскорее состариться, а сейчас впервые пожелали стать моложе. Может быть, я вам на пользу. Но ведь персонажи романов не мечтают сами по себе, в отличие от нас что нас возвращает к моему вопросу. Почему при этом они свободнее нас? — Потому что им это позволяет твоя писательница. — А вы считаете, что вы не хозяйка своей жизни? Адель остановила машину на обочине и повернулась к Джереми с удивлением. Еще ни один мужчина не задавал ей таких вопросов. — Кто ты такой, чтобы меня об этом спрашивать? — Я думал, это ваше любимое развлечение — угадывать, кто такие люди, которые вас окружают. Адель нажала на газ и выехала обратно на дорогу. «Тебя, Джереми, не нужно старить. Ты и так взрослее, чем думаешь». «Может быть. Да только мы проехали деревню, где надо было меня высадить». «Да, я знаю, не слепая. Просто ужасно не хочу с тобой прощаться. Когда мы доберемся до дома Джани, подождешь меня в машине. Я там не задержусь надолго».